Глава 20. Демарк. Из воспоминаний Игоря Логинова. Побережье озера Байкал к северу от Иркутска. 28 октября 2010 год. Болото было довольно-таки живописным, хотя и мрачным. Местами росли невысокие кряжестые деревья со скрюченными голыми ветками. куда большее пространство занимали пожухлые заросли осоки и густых кустарников, а также и забилующие кочками буры с прозеленью широкие участки без всякой крупной растительности, кое-где они прорезались окнами чёрной воды, кажущимися провалами в неведомые бездны. Над всем этим медленно полз полупрозрачный полог из ядовито-жёлтой дымки, искажающие чертание и бесставо уродливых местных деревьев и кустов придавая им уж и вовсе фантастические почти гротескные формы такова была открывающаяся моим глазам картина у меня с ходу возникла ассоциация с гринпинской трясиной казалось ещё немного и раздался вой собаки баскервелей почва пружинила под ногами чувствовалась лишь тонкий слой того, что только в насмешку можно было назвать земной твердью, отделяет меня от жадный чавкающий утробы гигантского болота. Тем не менее, я обрёл по нему, не проваливаясь, словно по наитию, выбирая единственный безопасный путь в топи. Пространство вокруг оказалось совершенно безжизненным. Мне было слышно ни пения птиц, ни кваканья лягушек, ни даже занудливого комаринного зуммера. Ветер тоже полностью отсутствовал. В воздухе царила затхлая духота, наполненная запахом гниющей травы и прочими болотными миазмами. Помимо меня, единственным, что двигалось в этом мёртвом царстве, была всё та же молчаливо и зловеще наползающая дымка. Я брёл ей навстречу без всякой цели и смысла, чисто механически переставляя ноги, и казалось, что моему бесконечному, одинокому Он ли однообразному пути не будет конца. Но вот что-то изменилось. Шевельнулись кусты далеко впереди, и на границе большого открытого участка топей появилась человеческая фигура. Из-за большого расстояния и дымки мне было плохо видно, кто это, но складывалось ощущение, что фигура женская. Двигалась она достаточно решительно и, казалось, собирается не колебаясь пуститься в путь прямо через трясину. Я открыл рот, чтобы издать предостерегающий крик, но ни единый звук не нарушил мёртвой тишины над болотом. Видимо, сама природа этого странного места препятствовала столь грубому нарушению своих устоявшихся веками законов. Мы, я и незнакомая женщина, были чужеродными элементами в этом унылом царстве всеобщего умирония. И если оно готово было до поры до времени терпеть наше присутствие, то на издании звуков его благосклонность явно не распространялась. Впрочем, похоже, терпеть болото было готово лишь меня. А женщину намеревалось поглотить, и это становилось тем яснее, чем ближе она подходила к границе широкого участка топи. Понимая, что медлить нельзя ни секунды, я побежал, не переставая орать. «Не надо! Стойте!» Вдруг звук прорежется. И махать руками, чтобы привлечь ее внимание. Теперь уж точно ни о каком выборе дороги не могло быть речи я нёсся лишь время от времени бросая взгляд себе под ноги и тем не менее трясина не в состоянии была взять меня хотя и пыталась почва стала периодически разверзаться под ногами но скорость бега была такова что я отрывал их от её зыбкой поверхности до того как болото успевало сомкнуть свои алчные челюсти на моих нижних конечностях И всё же я опоздал к ней. Она подняла голову, увидела меня и миг спустя по пояс ухнула в зловонную и голодную жижу. Женщина начала бороться но отчаянно. Её усилия приводили лишь к тому, что болото всё глубже затягивало её в своё ненасытное чрево. Осознав это, она прекратила борьбу и просто раскинула руки как можно шире в стороны, максимально увеличивая площадь соприкосновения с поверхностью жижи. Погружение продолжалось, но уже медленнее, что давало мне шанс добраться до неё и спасти. Я бежал вопреки всем законам физики, ибо мне практически не от чего было отталкиваться. Поверхность топей не давала опоры, а нарывило поглотить меня так же, как и эту несчастную. Вот только почему-то в моём случае болото оказалось бессильно, потому что я ему не по зубам. Откуда-то пришло знание, И в этот миг я совершенно перестал тревожиться за себя. Не прошёл лишь страх не спасти её, молодую, темноволосую незнакомку, причём довольно симпатичную, насколько это можно было разглядеть в такой ситуации. До неё оставалось всего два десятка метров не более, и ещё видны были её руки и запрокинутое к небу лицо. Эти последние метры я преодолел большими прыжками, и вот уже достиг своей цели. Только как её вытащить? Ведь поблизости нет ни единого участка твёрдой земли, упавшего от дерева или ветки. Та твердь и кусты, из которых она шагнула в топь, внезапно здорово отдалились, словно кто-то неведомо играл здесь с пространством по своему разумению. А была не была, придётся проверить мою неуязвимость. Я просто остановился рядом с ней и поймал её руку, почти уже поглощённую жижей. Болото тут же сомкнулось вокруг моих ног и потянуло меня вглубь. Я успел провалиться почти по колено, пока сообразил, что делать. Мощным и магическим импульсом ударил вниз, придавая себе тем самым реактивное ускорение в противоположном направлении. И у меня получилось. Я буквально примянул вверх, вытаскивая из жадных объятий трясины не только собственные ноги, но и почти уже проглоченную ею жертву, несчастную женщину. Болото сопротивлялось, Не желая отдавать то, что считал уже своей законной добычей, но борьбу со мною оно явно проигрывало. Ещё с минуту тщетного сопротивления и всё тело женщины, облеплённое грязью с ног до головы, оказалось на поверхности. А ещё мгновение спустя меня буквально вырвало из сна. Я рывком сел на кровати, привычно спеленав бушующие эмоции и восстановил дыхание. Пресница же такое. но тут я взглянул на свои ноги и едва они вскрикнул от ступни до колен они были покрыты коркой засохшей грязи интересно вновь проговорила маргана глубокомысленно уставившись на мои ноги вообще-то дочка ты повторяешь это слово уже в пятый раз а я и в первый тебя хорошо расслышал знаю что в пятый беззлобно огрызнулась она Но могу и в шестой, потому как звезда в шоке. А объяснишь почему? Маргана медленно перевела взгляд с моих ног на меня. Изволь. Во-первых, место, описанное тобой, ни что иное, как Демарк или болото смерти, особая реальность, ограничивающая сразу со всеми мирами сферы. Ты раньше никогда о нём не рассказывала. Запылу по минуть. Это случайно не пресловутый тот свет? Он самый Интересно, сказал теперь уже я. Ещё как. Ведь грязь на твоих ногах свидетельствует о том, что ты некоторым образом там побывал, причём это был не совсем сон. А что же? Сновидческое проникновение в грядущее или пророческое видение? Но этого просто не может быть. Почему? Да потому что и маг не обладает пророческим даром совсем, понимаешь? Честно говоря, нет. И что из этого следует? Если бы я знала, с досадой промолвила моя дочь. До сих пор ни один эмак не владел хоть какими-нибудь способностями в других областях магии. А ты? Я особый случай. Криганки высших каст тоже ещё ни разу не рожали от эмагов. Но ты, я начинаю думать, что слова Брегин насчёт демиургов не такое уж и бредо Если у тебя уже сейчас появляются другие способности, что же будет, когда ты выйдешь на четвёртый уровень силы? Пока мне ещё даже до третьего, как до луны. Ошибаешься. Ты уже на подходе. С чего ты взяла? Сейчас объясню. Начать с того, что грязь это знак. Из демарга никто так просто не уходит. Ты унёс с собой печать болота смерти. а значит скоро вновь там побываешь очень скоро то есть я умру нет если бы это было предвестием твоей смерти в сне ты бы утонул а коль скоро топь тебя не взяла речь идёт о ком-то другом связанном с тобой и эта женщина ты буквально вытащишь её из того света воскрешение угу но ведь это эмаге третьего уровня «Именно, па, о чем я тебе, собственно, и толкую». «А выход на третий уровень нас полностью демаскирует», — задумчиво проговорил я, чего, собственно, и добивался тот, кто прислал ко мне кромешников. «Ты думаешь, что это Брегин?» «Дедукция у тебя работает, Моргана. Я думаю именно о нем». «Но зачем ему это?» «Он ведь сам сказал, что наша в ожидательной позиции его не устраивает». Вот облёдок. Склонен согласиться с твоей оценкой, дочка. Ты и сможешь вызвать его сюда. Пожалуй, да. Только зачем он тебе здесь нужен? Хочешь его грохнуть? Если так, я с удовольствием поучаствую. Нет, Маргана. Это будет, пожалуй, лишним. Хоть мне и не нравятся его методы. Он всего лишь подталкивает нас к тому перекрёстку, о котором мы говорили. Вопросы у меня к твоему Брэгину. Он не мой. сварливо вставила Моргана. Хорошо, не к твоему. Покладисто согласился я. Вопросы у меня к многоуважаемому Брэгину из касты Асуров всё множатся, и лучше бы ему дать на них правдивые ответы.